Глава двадцать Лера. Ещё один резкий поворот на девяносто градусов, потом ещё и ещё. Ярослав сворачивает на огромной скорости, и каждый раз я отчаянно зажмуриваюсь, ожидая неизбежного столкновения с ограждением шоссе. Но раз за разом я каким-то неведомым мне образом выруливает прямо. Паника сдавливает горло. Я, вжимая сиденье, хватаясь дрожащими пальцами за дверную ручку, чтобы удержать тело от падения. «Погоня!» С поразительным хладнокровием констатирует он, а я с ужасом наблюдаю за спидометром. «Боже, сумасшедшая скорость!» Мы отрываемся от преследователей, но не сильно. Позади вдалеке видны их машины, и если мы и дальше продолжим ехать по прямой, они неминуемо нас нагонят. Зажмуриваюсь от ужаса, вспоминая про себя все известные мне молитвы. Сердце трепещет раненной пташкой. Во рту становится очень сухо. Язык с трудом ворочается. «Держись!» – командует Ярослав. и Я еще крепче вцепляюсь в ручку двери. Очередной крутой вираж, и мы сворачиваем с трассы в сторону лесополосы. «К -к «Куда?» У меня зуб на зуб не попадает от колотящей тела паники. «Куда мы едем?» Лепечу, оглядываясь из стороны в сторону. Местность совершенно мне незнакома. Гравийная дорога, по которой мы мчимся на скорости около ста километров в час, ведёт всё дальше от цивилизации. «Надёжное место!» — цедит сквозь зубы Ярослав, то и дело оглядываясь назад. «Разве не лучше поехать домой?» — шепчу. «Нет», — быстро отвечает. «Почему? Мы не знаем, что нас там ждёт» поясняет Ярослав. Преследователи ожидают, что мы поедем именно туда. У меня холодеет внутри. «А как же отец? Его сегодня нет в городе. Нам нужно с ним связаться, чтобы доложить обстановку». Живот сводит очередным спазмом. Тереблю лямку сумки с ужасом, думая о том, что теперь делать дальше. Вскоре дорога становится все уже, и мы упираемся в тупик. «Куда дальше?» Испуганно вскрикиваю, не прекращая постоянно оглядываться. «Боже, преследователи могли заметить, куда мы свернули. Дорога тут прямая, без поворотов. Если стоять на месте, минут через десять-двадцать они непременно нас догонят». «Сюда!» Вопреки моим ожиданиям, Ярослав не разворачивается. Он совсем сбавляет ход и поворачивает куда-то влево, спускаясь вниз по холму, к небольшому озеру. В самом конце дороги стоит одинокий, покосившийся домик, больше напоминающий рыбацкую хижину. «Яр!» – лепечу, чувствуя, как ноги становятся ватными и не слушаются. «Что нам делать?» «Выходим!» – командует он. Глушит мотор и ставит машину, перегораживая проезд. Потом открывает мою дверь и резко дергает на себя, утаскивая в темноту. «Мы быстро идем к хижине!» «Что это за место? Что тут?» Шепчу, стараясь не наступать на доски, кирпичи и прочий валяющийся под ногами мусор. Ярослав открывает дверь ключом и заталкивает меня внутрь дома. «Тут немного пространства, но и не тесно. В кромешной темноте мы проходим вглубь, до очередной двери. Яра распахивает ее, за дверью ведущая в подвал лестница. «Сиди тут!» командует, а сам достает из кобуры пистолет. Боже, господи! Потом Яр подходит к шкафу и достает оттуда двустольное оружие, вынимает патроны. В этот момент до нашего слуха доносится приглушенный гул, едущий по гравию машины, хватая за горло, в ужасе вглядываясь в неколебимое лицо мужчины. Кажется, оно превратилось в камень, холодный и совершенно непробиваемый. «Что теперь будет?» – шепчу одними губами. «Сиди тихо!» Ярослав уже шагает к двери, выглядывает в окно, потом поворачивается ко мне. «Все будет хорошо, Снежинка! Я с тобой!» Сказав это, он резко распахивает дверь и выходит на улицу, оставляя меня совсем одну.